Глава 21, Москва. Четверг. Одиннадцать «Колдовство!» — повторил Саблин, вздыхая. Виджетунга ласково улыбнулся. «Именно!» — он облокотился о широкую спинку кресла. «Индийская магия очень древняя и сильная. Сведения о первых колдунах встречаются как раз в этом тексте». «Понятно!» — Саблин поднял брови, сбитые с толку неожиданной тематикой. К колдовству индус относятся очень осторожно. Нельзя недооценивать его или пренебрегать, понимаете? Продолжал Федор Семенович. Помимо самого колдовства, в Индии есть магические амулеты, артефакты. Я слышал немало легенд о таких необычных предметах, и некоторые из них очень опасны. Чем же? Если не умело использовать, не проявлять должного уважения и не уделять внимания, обладание таким предметом может привести к смерти владельца. «Серьезно?» — Федор Семенович резко взглянул на следователя. «Очень серьезно. Индусы верят, что при достижении максимальной концентрации шести чакр открывается седьмая — Сахасрара. Постигнув ее, человек становится просветленным. Но по древней легенде, если при достижении этой чакры рядом находится священный магический предмет — артефакт, то человеку открывается путь в центр силы, в центр самой жизни. Можно посечь космическое сознание, открыть дорогу к объединению души и высшего разума и получить дар ясновидения, способность предвидеть будущее. Артефакт в Сараксраре дает человеку эфирное зрение. Глаза Виджетунга расширились, губы затряслись, и Саблину показалось, мужчина сейчас упадет в обморок. Историк сглотнул и облизал пересохшие губы. «И?» — спросил следователь. «Что вы хотели сказать?» Его лицо было напряжено, он чувствовал странный интерес к тому, о чем говорил собеседник, но и одновременно беспокойство. Капитан не хотел это слушать, боялся верить, ведь все может быть реально. «Я?» — произнес Федор Семенович, словно очнувшись от транса. «А всего лишь, что это есть в священном тексте, о котором мы говорили. Такова его ценность. Но я совсем вас заморочил своими рассказами». Виджетунга рассмеялся. «Понимаете, вы можете верить в легенды или нет. Это сугубо личное дело. Но если человек уверовал, его сложно разобедить». «Не поспоришь». «Да, хотя мы не знаем, каково настоящее назначение текста, откуда он появился. До нас дошли скудные обрывки информации. Но что, если магия существует?» — продолжил Федор Семенович, понижая голос на тон. «Если все это правда, вы представляете себе, как такое может отразиться на человечестве?» Он пристально посмотрел на следователя. «Нет, это знание должно стать привилегией избранных». Но для ученых это будет подтверждением». «Для ученых!» — резко перебил Виджетунга. «Они люди, страшащиеся веры, боящиеся того, что их разум не может представить. Это слабые создания, прикрывающие свою духовную немощность формулами и гипотезами». На лице историка отразились злость и отвращение. «Нет, этим людям наплевать на душу». «Но вы, простите, тоже относитесь к научному обществу, разве нет?» Профессор махнул рукой. «Уже нет. Какие знания должны быть доступны только тем, кто открыл свое сознание вере, тем, кто посвятил себя духовности, кто не боится, тем остальным будет тяжело принять новую реальность?» «Может быть, всем стоит узнать правду?» «Правду?» — крикнул Федор Семенович и вскочил с кресла, но, осознав содеянное, взял себя в руки. — А, простите, я сегодня очень возбужден. Историк вытащил платок и вытер вспотевший лоб. — А, пить хочется. Подошел к столу, где стояла бутылка с минеральной водой. — Не желаете? — Нет, спасибо. Саблин покачал головой, внимательно наблюдая за Виджетунга. — Так вы считаете, этот магический текст опасен? «Не знаю». Историк вновь понизил тон и забормотал, наливая воду в стакан. «Нет, нет, никто не должен туда попасть. Это будет катастрофой». Федор Семенович, куда они не должны попасть?» «А!» Виджетунга обернулся. «Вы говорили, не хотите, чтобы кто-то туда попал», сказал Саблин, которого начал утомлять этот странный разговор. «Кто они и куда попали?» «Ой, не знаю, говорю же, сам не свой сегодня!» Историк вновь опустился в кресло, закрыл глаза и затих. Саблин какое-то время сидел в тишине, разглядывая комнату. Затем он встал и начал бродить. Ведь же Тунга, казалось, заснул. Его голова склонилась к плечу, а тело обмякло. Неожиданно он вздрогнул, открыл глаза и испуганно посмотрел на своего гостя. «Вы задремали?» «Нет, нет!» Федор Семенович встал с места. «Уже уходите?» «Да, но хотел вас спросить еще кое о чем». «Конечно, спрашивайте». «Вы случайно не знаете, кто такая Роза? У Кондратьевой не было знакомой с похожим именем?» э -э, «Роза?» — спросил Виджитунка. его взгляд стал стеклянным. Он смотрел словно сквозь саплина, а на лице отобразились одновременно удивление и радость. «Федор Семенович, следователь тронул ученого за локоть». «Ну что?» Мужчина вздрогнул. Я спросил вас, знаете ли вы женщин в окружении Кондратьевой с именем Роза? <пух> нет, никого. Ализа не делилась с вами какими-нибудь тревогами, опасениями в последнее время? А опасениями? Да. Может быть, ей кто-то угрожал. Нет, вроде бы нет. Хорошо, понятно. Спасибо. «Всегда, пожалуйста, обращайтесь, если захотите узнать больше об Индии». «Не думаю, что это потребуется». Саблин улыбнулся. «Ясно. Ну, всего доброго». Федор Семенович выглядел уставшим. Ему явно хотелось спать. Следователь вышел на улицу. Историк, похоже, был слегка не в себе. Однако Саблин задумался. Кто и зачем оставил этот странный иероглиф? Хотят напугать индийским колдовством? Капитан улыбнулся. «Сказки какие-то!» Следователь посмотрел на часы. «Нужно возвращаться в отделение!»